Шотландская независимость Шотландия рассматривает вопрос о независимости в связи с чем некоторые политики вроде Пола Крюгмана ставят под вопрос и ее экономику. Рискнет ли Шотландия уровнем жизни или падением ВВП ради независимости? Конечно, риски есть в любом действии. Останется ли Шотландия в Соединенном Королевстве или Соединенное Королевство покинет Евросоюз? В любом случае будет предполагаться наличие большого риска. И если Шотландия останется в Великобритании, а Великобритания будет продолжать политику, которая уже привела к росту неравенства, даже при слегка более высоком ВВП, уровень жизни большинства шотландцев может упасть. Сокращение государственной поддержки образования и медицины может поставить Шотландию перед неприятным выбором, даже если у нее появится свободный выбор, на что тратить деньги. Но на самом деле для любой формы нагнетания страха по сути нет особых оснований. Крюгман, например, предполагает, что экономики сильно различаются в масштабах. Согласно его мнению, небольшая экономика с меньшей вероятностью будет успешна. Однако независимая Шотландия все еще будет частью Европы, а большой успех Евросоюза состоит как раз в создании большой экономической зоны. Кроме того, небольшие страны вроде Швеции, Сингапура и Гонконга процветают, в то время как гораздо большие страны этим похвастаться не могут. Здесь куда важнее преследовать верные политические цели. Другой пример того, что имеет мало значения – валюта. Есть много вариантов устройства валютной системы, которые приводят к успеху. Шотландия может продолжить использовать фунты с позволения Англии или без него. Из-за того, что экономики Англии и Шотландии настолько схожи, общая валюта может привести к лучшим результатам, чем евро, даже без общей бюджетной политики. Но многие малые страны смогли ввести собственную валюту с плавающим курсом, привязанную к валюте другой страны или регулируемую. Основная проблема, стоящая перед Шотландией, состоит в другом. Очевидно, что в стране существуют более-менее единые взгляды на страну, общество, политику, роль государства и ценности вроде справедливости, равенства и возможностей, хотя не каждый в стране согласится с однозначными политическими мерами при должном их рассмотрении. Однако видение и ценности Шотландии отличаются от тех, что доминируют на южной границе. В Шотландии бесплатное высшее образование для всех. В Англии же сборы со студентов заставляют и без того ограниченные в средствах семьи брать кредиты на образование Шотландия неоднократно указывала на свою приверженность государственной службе здравоохранения А Англия неоднократно делала шаги к приватизации Некоторые отличия имеют долгую историю Даже 200 лет назад грамотность среди мужского населения Шотландии была на 50% выше, чем в Англии, а ее университеты взимали за образование в 10 раз меньше, чем Кембридж и Оксфорд. Отличия в этих и других связанных с ними политических мерах могут со временем привести не только к значительно различающимся уровням темпа развития и, следовательно, к значительно различающимся уровням ВВП на душу населения, нивелируя любые краткосрочные эффекты, но также, что более важно, к различиям в распределении доходов и благосостояний. Если Великобритания продолжит двигаться нынешним курсом, имитируя американскую модель, Вероятно, что и результаты ее будут такими же, как в США, где доходы обычной семьи остаются прежними на протяжении четверти века, в то время как доходы богатых растут. Независимость может, конечно, иметь свою цену, хотя ее еще нужно описать более убедительно, но также она может привести и к определенным преимуществам. Шотландия сможет инвестировать в приливную энергию или в свою молодежь. Она сможет попытаться увеличить долю женского работающего населения и обеспечить всеобщее дошкольное образование, и то и другое крайне важно для создания более справедливого общества. Она сможет проводить эти инвестиции, зная, что получит от них еще большие преимущества через налогообложение. В нынешних условиях, когда траты на эти общественные блага лежат, На Шотландии дополнительная прибыль от налогов, исходящих из ускоренного развития посредством подобных инвестиций, станет огромной по сравнению с теми, что происходит к югу от нее. Сложный вопрос о будущем Шотландии таким образом состоит не в скрытых проблемах устройства валютного соглашения или масштабов экономик, не в деталях краткосрочных успехов и потерь, а в том, обеспечат ли ее всеобщие взгляды и ценности, которые все больше отличаются от соседских, стране лучшую жизнь, если она примет независимость.